Здесь им оставалось обследовать покинутые и опустошенные конторы общества редких земель. Общество сразу же после оккупации Парижа захватило ауэр Руководить захваченной фирмой назначили доктора Эгона Иве, директора фабрики редкоземельных элементов в Араньенбурге. Однако Иве лишь наездами бывал в Париже, где вместо него правил делами доктор Янсен. Имя доктора Иве уже встречалось работникам миссии «Алсос», когда они знакомились с делами «Юнион Миньер», и то, что благодаря этому имени удалось выявить прямую связь «Юнион Миньер» и парижского отделения «Ауэр было исключительной удачей для миссии. Контора Общества редких земель» в свое время подвергалась бомбардировке, и от ее архивов остались лишь отдельные, разрозненные материалы. А потому, имея только один, не связанный с другими, факт, сотрудники Голдсмита пришли к неверному выводу. Германии захватила все французские запасы тория, элемента, пригодного как и уран, для создания атомной бомбы. Гоудсмит и его новый помощник Фред Варденбург немедленно отправили донесение «Ториевый продукт вывезен в Германию в ауэр -Гезершафт". Они попросили сообщить, какие коммерческие применения может иметь торий. Вскоре пришел ответ. Торий применяется при изготовлении колпачков для газовых светильников в керамической промышленности и в качестве катализатора в давно устаревшем технологическом процессе получения синтетического горючего. Однако во всех этих случаях требовались ничтожное количество тория. Но ведь в Германию вывезли много тонн Тория. Этот факт, казалось бы, неопровержимо доказывал, что немецкие физики далеко опередили своих заокеанских конкурентов, ведь помимо Тория они располагали огромными по тому времени запасами урана. Голдсмиту казалось, что ничем другим невозможно объяснить стремление немцев создать столь большие запасы урана и Тория. «Я чувствую себя», — писал все дни Голдсмит. Подобно новичку прокурору, ведущему свое первое дело. Неожиданно для них миссия приобрела значение и ответственность, далеко превосходящие все, что они могли предвидеть. Незадолго до случая истории произошел другой случай, весьма позабавивший Голдсмита и его сотрудников, но зато сильно обеспокоивший работников миссии Альсос в Вашингтоне. По их приказу. Работники миссии должны были при первой возможности набрать образцы рейнской воды и отослать их для проверки на радиоактивность в Вашингтон. Приказ был продиктован теми же научными и романтическими представлениями о Германии, которые заставили американцев считать, что перебравшись в Хейсинген, немецкие физики обязательно разместят свои лаборатории в замке Гогенцоллернов. Гоусмит разрушил этот твердые убеждения американцев, сообщив им, что в замке нет уборных. Также отнесся Вашингтон и к Рейну. Уж если немцы сумели создать работоспособный реактор для выработки плутония, то им для охлаждения котла потребуется река. А раз потребуется река, то этой рекой обязательно должен быть Рейн. Как только войска американцев вышли к Рейну, Один из офицеров Паша, капитан Роберт Блейк, набрал несколько бутылок рейнской воды и отправил их в парижскую штаб-квартиру миссии Алсос. В Париже майор Фурман, обладавший весьма разбитым чувством юмора, приобщил к бутылкам с рейнской водой бутылку замечательного вина из долины Роны. На этикетке он написал «Проверьте на активность и ее». Однако шутка дорого обошлась миссии. В Вашингтоне ее не поняли. Французское вино со всей серьезностью проверяли на радиоактивность и действительно обнаружили ее. В миссию полетела телеграмма. Немедленно вышлите еще. Одному из сотрудников Голдсмита пришлось потратить почти две недели драгоценного времени на сбор новых образцов вин из долины Рона. И только после того, как образцы были собраны и отосланы в Вашингтон, там догадались, что эта радиоактивность природная, и нечего искать там каких-либо атомных производств. Одной из важнейших причин огромного успеха группы, руководимой Голдсмитом, являлась гибкость программы ее действий. Миссия действительно имела перечень важнейших объектов и руководствовалась им, но он не был для них догмой. В процессе действий они отказывались от поисков считавшегося при составлении перечня совершенно обязательным и смело включали в него новые имена и объекты, которые требовалось отыскать любой ценой. Иными словами, операция была направлена в основном не на конкретные географические пункты и конкретные учреждения, а на все расширяющийся круг немецких ученых и тех, на кого указывали данные, добываемые в ходе поиска. Именно так развивалась цепь событий, начинавшаяся с изучения бумаг общества редких земель в Париже. Первое открытие, сделанное Голдсмитом, повлекло за собой новое открытие, указавшее новое направление поисков. Среди бумаг доктора Янсена, Голдсмит смит нашел небольшую коричневую книжку регистрации отправленной корреспонденции которые были занесены все письма, начиная с 1943 года. Последними были зарегистрированы два письма. Одно «Иве» в другое «Госпоже Херманс» в Ойтен. К тому времени уже было известно, что госпожа Херманс работала личным секретарем Янсена. Просматривая эту книжку, Гоуд Смит обратил внимание на то, что последнее внесенное в нее письмо – Не было зарегистрировано на почте, следовательно, кто-то решил лично доставить его в Ойпен, городок на бельгийско-германской границе. Как только Ойпен пал, полковник Паш и двое офицеров помчались туда на джипе, надеясь разыскать и застать там госпожу Херманс. Поездка в Ойпен дала даже больше, чем ожидали. В Ойпене оказалась не только госпожа Херманс но и сам Янсен. Из Парижа он успел убежать к себе в Раненбург, но Торий задерживался где-то в пути, и Янсена отправили обратно на розыски. В Ойпене Янсен задержался и не успел покинуть его вместе со ступавшими немецкими войсками. Паш немедленно свисался по телефону с Парижем, сообщил Гоудсмиту о своей удаче и вскоре, прихватив Совеста при Янсене оказался портфель с бумагами, а его карманы были заполнены множеством мелочей, на первый взгляд ничем не примечательных, но на деле оказавшихся очень важными. Гоуд Смит долго опрашивал Янсена, но ему никак не удавалось вытянуть из него какие-либо новые полезные сведения. Поздно вечером, уже готовясь ко сну, он решил пересмотреть все мелочи, найденные в карманах Янсена. И все почти тотчас начало становиться на свои места. Случайный трамвайный билет и гостиничный счет показали, что Янсен и Херманс побывали в Ораньенбурге совсем недавно. А еще один гостиничный счет дал более важные указания. Янсен уже в сентябре останавливался в Хейсингене. Ораньенбург и Хейс! Даже упоминание одного вне связи с другим заставляло настораживаться любого из работников миссии Альфсо. Но когда они объединились столь неожиданным образом, это потрясло Голдсмита. Однако при следующей встрече с Голдсмитом Янсен куда проще объяснил, что его связывало с двумя этими пунктами. Он признался, что в Ораниенбурге действительно имел контакт с Ауэргезершавтом. Но в Хейсинген заехал лишь потому, что хотел навестить жившую там мать. Среди мелочей, найденных у Янсена, было письмо, из которого следовало, что Хейсинген был объявлен запретной зоной. Это один из примеров правильного вывода на основе неверной предпосылки. В письме употреблялось немецкое слово «шпергабли», Работники миссии «Алсос» перевели его как «военная запретная зона». На самом же деле Хейсинген был переполнен эвакуированными и стал запретной зоной для дальнейшей эвакуации. Это побудило союзников возобновить разведывательные полеты над районом Хейсингена. Доктор Джонс. Начальник отдела воздушной разведки вызвал в Лондон подполковника авиации Дугласа Кенделла, отличившегося при выполнении аэрофоторазведочных работ по наблюдению за разработкой и производством немецких самолетов, снарядов и ракет. Джонс сообщил Кенделлу некоторые необходимые сведения об атомной программе союзников, а также дал ему примерный эскиз завода атомных Он обратил особое внимание Кенделла на то, что для производства атомной бомбы совершенно необходимо мощное электро- и водоснабжение. Замаскировать такой завод было бы весьма трудно. Чтобы выяснить, не появился ли новый мощный потребитель электроэнергии, требовалось получить полную схему всей сети линий электропередачи всех их ответвлений и всех связей с большинством электростанций, находившихся на оккупированной территории. На основании этой схемы и данных о каждой электростанции можно было бы составить баланс мощности и выявить тем самым новые энергоемкие предприятия. К составлению электрической схемы Кендалл придавал особую срочность. Он лично проинструктировал нескольких специалистов из центральной дешифровочной группы союзного командования на аэрофотоснимках, эти люди должны были прежде всего изучать электрические подстанции повышенной мощности и доносить лично ему об обнаружении случаев снабжения через такую подстанцию неучтенного ранее завода. Руководить дешифровкой аэрофотоснимков района Хейсингена поручили лейтенанту авиацию, Выходцу из Германии довольно скоро удалось завершить составление схемы и баланса мощности. Судя по полученным цифрам, никаких новых мощных потребителей электроэнергии в Германии не появилось. Джонс предложил Кенделу сделать также и аэрофотоснимки одного конкретного здания под Штутгартом в котором, как стало известно, размещались эвакуированные из Берлинского института Кайзера Вильгельма ученые. Там тоже не обнаружили ничего примечательного, если не считать очень небольшой электрической подстанции. Весьма странным, однако, оказалось то, что результаты аэрофоторазведки вообще не показывали следов какой-либо деятельности в этом здании. Район Штутгарта уже давно не подвергался систематической аэроразведке. Для ликвидации пробела Кендалл настаивал на необходимости аэрофоторазведки именно здесь. Данные, полученные в ходе полетов, вызвали у работников разведки страшную тревогу. «Такой паники еще не бывало», — писал Грофс. «Надо признать, она не была беспричинной. Аэрофотографирование района Штутгарта было осуществлено к исходу третьей недели ноября 1944 года и аэрофотоснимки поступили к дешифровщикам. Вскоре один из них ворвался в кабинет Кенделла и положил перед ним несколько аэрофотоснимков, сделанных неподалеку от Хейсингена. На них были запечатлены строительные площадки заводов средней величины, располагавшиеся в долинах на протяжении примерно 20 миль. Все заводы были одинаковыми. Небольшое заводское здание, два металлических резервуара, две дымовые трубы и разветвленная система труб, уложенных на земле. Для опытных дешифровщиков было совершенно ясно, что строительство ведется с необыкновенной поспешностью и имеет самые высшие приоритеты. У заводов с огромной быстротой возникали лагеря военнопленных, которых использовали на строительстве, прокладывались новые железнодорожные ветки, протягивались новые линии электропередачи, А по дорогам, нескончаемым потоком шли строительные материалы и прочие грузы. Такая поспешность особенно насторожила Кендела и Джонса. Джонс немедленно сообщил об этих заводах высшему руководству. Он показал аэрофотоснимки лорду Червелу 23 ноября, а на следующий день Червелл направил премьеру в записку следующего содержания. Вероятно, вы пожелаете узнать, Тот Джонс обнаружил на некоторых аэрофотоснимках, сделанных на прошлой неделе, три одинаковых завода средней величины, воздвигаемых с лекарадочной поспешностью в районе южнее Штутгарта. Можно подозревать, что здесь проводятся атомные работы. Тип заводов необычен, однако мы не сочли бы эти заводы связанными с атомными работами, если бы не тот факт, что именно в этом районе находится ученый, По всей видимости, Черуэлл имел в виду Гейзенберга, причину пребывания которого там, можно объяснить проведением именно таких работ. Если бы строился только один завод, его можно было бы считать опытным, но три одинаковых завода означают, что немцы намерены производить на них нечто чрезвычайно нужное им для войны. Черуэлл говорил об этой новости с начальником штаба военно-воздушных сил сэром Чарльзом Порталом. Портал предложил разбомбить заводы. Но не теперь же, а несколько позже, когда их сооружение будет близко к завершению. Было также принято решение проводить периодическую аэрофотосъемку района, а уже полученные фотографии немедленно выслали в Америку, чтобы их изучили специалисты, построившие заводы В воскресенье 26 ноября в полдень заместитель начальника военно-воздушных сил, маршал авиации Боттомли позвонил Джонсу и попросил немедленно доставить к нему аэрофотоснимки. Их привезли ему в Уайт-Холл, а через несколько дней Черуэлл, побывав в Чекерсе у премьер-министра, услышал от него, что вопрос о таинственных заводах обсуждался 27 ноября, на секретном совещании комитета начальников штабов. Тем временем аэрофотоснимки с изображением цепи из 14 одинаковых заводов прибыли в Соединенные Штаты Америки. И когда их увидел генерал Грофс, он мог лишь спросить самого себя, не запечатлено ли на этих снимках начало немецкого окриджа. Промедление казалось смерти подобным, но не находилось никого, кто раскрыл бы, наконец, тайну заводов. Как-то изучая в который раз аэрофотоснимки, Кендалл обратил внимание на странные совпадения. Заводы находились не только в геологически единой системе долин, но к тому же их местоположение неизменно было привязано к одному и тому же рельефу мест. Чендл предположил, что объяснение следует искать в геологических данных. Один из его помощников решил навести справки в геологическом музее Южного Кенсингтона, где можно было получить необходимые геологические данные о местах строительства таинственных заводов. Материалы, имевшиеся в музее, помогли напасть на правильный след. Перед войной в этом районе были открыты залежи горючих сланцев где и велось теперь лихорадочное строительство. Независимо от англичан, такую же догадку высказал и сотрудник миссии «Алсос», специалист по горючим сланцам подполковник Эдвин Форран, находившийся в те дни в Париже. Казалось бы, убедившись, что заводы предназначены для получения горючего, все должны были успокоиться. Однако через пару дней разведку всколыхнуло донесение из Швеции, В сланцах содержится уран. Но это был последний шок. Вскоре удалось достоверно установить, строятся весьма простые и малоэффективные заводы для получения искусственного горючего. Тем не менее, заводы разбомбили, ведь немецкая экономика в ту пору дошла до такого состояния, когда запасы горючего в Германии были уже истощены. Дела там шли так, что любому Методу производства горючего уделяли не меньше внимания и сил, чем производству атомного оружия в Соединенных Штатах. Тайна Тория, столь заволновавшая американцев, тоже имела весьма тривиальное объяснение. В начале 1944 года главный химик ауэр доктор Николаус Риль, учитывая возможности использования Тория в ядерной физике, решил прибрать к рукам все его запасы, имевшиеся в оккупированных европейских странах. При этом фирма не рисковала ничем, даже если бы Торий оказался ненужным в ядерной технике. Ему нашлось бы немало коммерческих применений, которые тоже дали бы фирме определенный доход. Торий можно было бы пустить на изготовление светомасс, колпачков для газовых светильников, использовать в некоторых металлургических процессах, и в запатентованном Ауэр Гезершафт по вировочном процессе. Но более всего, фирма рассчитывала на продажу торированной радиоактивной зубной пасты Dormant, принесшей ей немалый коммерческий успех в начале 30-х годов. Тогда в Германии повсюду можно было видеть рекламные щиты, на которых армии радиоактивных мультименов «Уничтожали зловредные бактерии. Я – радиоактивное вещество. Мои лучи матируют ваши десны. Здоровые десны – здоровые зубы». Словом, в 30-е годы ториевой пасти приписывали те же достоинства, что ныне хлорофиловой. Когда доктор Иве сообщил Рилю о французских запасах тория. Последний обратился к новому заместителю председателя правления Майеру Освальду с предложением приобрести торий и тем самым обеспечить послевоенное производство зубной пасты. Майер Освальд, весьма слабый ученый, но хороший делец, дал согласие на приобретение и весь торий переправили в Германию.